Глава сорок На улице накрапывал дождик, и было свежо. Мила первой пролезла через окно, и теперь, зябка поеживаясь, помогла вылезти Анжеле. «Слушай, может, лестницу вытащим наружу?» — предложила та, едва выбравшись из подвала. «А то ведь увидят ее у окна, и сразу поймут, что мы сбежали». «Анжела...» «Как показала практика, до профессиональных таскателей лестниц по ночам нам с тобой еще тренироваться и тренироваться», — возразила Мила, прикрывая окно. «Боюсь, если мы начнем ее вытаскивать, то про наш побег узнают, даже не спускаясь в подвал. Иди за мной», — позвала она подругу и, прижимаясь к стене, двинулась к ближайшему углу дома. И снова повезло. Во дворе перед домом никого не было». Фонарь на улице уже не горел, но света из окон вполне хватало, чтобы осмотреться и по возможности сориентироваться. «Побежали, пока никого нет, а там через заборы на улицу», — горячо зашептала Анжела на ухо Миле. «Во-первых, там камера есть над входом и, вполне возможно, есть прожектор, реагирующий на движение», — ответила Мила. «Как же мы выберемся отсюда?» «Огородами», — в смысле? А где тут у них огород? Я пошутила. Ха-ха, сказала Анжела с сарказмом и без малейшего намека на улыбку. Да, неудачно получилось, согласилась Мила. Но я имела в виду, что у каждой камеры есть слепые зоны. Как правило, наверняка и у этой есть. Но мы их не знаем, и нам нужно как-то договорить, Мила не успела. Со стороны улицы к воротам подъехала машина. Первым на это отреагировал мощный прожектор, осветив весь двор перед домом, ворота, не даже часть улицы за воротами вместе с подъехавшей машиной. Из дома выскочили Эдик и Виталик. Ворота открылись. Черный «Лексус Лэнд Крузер» вальяжно вкатился во двор и остановился у крыльца. Из машины вышел здоровенный качок в строгом костюме и при галстуке. Окинув все вокруг цепким взглядом, он открыл заднюю дверь крузака, выпустив оттуда ничем не приметного мужичка средних лет и среднего телосложения. Виталик и Эдик засуетились, провожая гостей в дом. Водитель остался сидеть в машине. Как только крузак заехал во двор, ворота медленно сомкнулись, но прожектор продолжал освещать двор. «Это ведь за Сергеем!» – прошептала Анжела. «Угу, и нам тоже пора. Номер машины запоминаем и...» «Пошли!» «Куда?» – растерялась Анжела. «Спокойно, вот по вот этой дорожке выходим на газон и идем, наглаживая котенка и разговаривая вон до того куста у забора». «Так ты ж сама говорила, что камера, и водителя увидят». «Идем!» прорычала мило сквозь зубы и, подхватив Анжелу под руку, вышла из-за угла. Анжеле ничего не оставалось, кроме как послушно посеменить рядом с подругой. «Будем надеяться, что им там в доме сейчас не до нас. Да и вряд ли они там безотрывно следят за камерами. Тем более сейчас, когда тут машина стоит», — с безмятежной улыбкой на лице говорила мило: «А Эдик и Виталик сейчас заняты гостем». «А водитель?» «А он откуда знает, кто мы?» «Самый опасный для нас сейчас тот пацан, что копался в наших телефонах». «Вот уж кто не отлипает от мониторов ни днем, ни ночью!» «Так, а теперь быстро делай, как я!» – скомандовала Мила. Они как раз зашли за раскидистый куст. То, что они зашли туда, камера, конечно, зафиксировала. Водитель при желании тоже мог это увидеть». И теперь все решала скорость. Мила кинулась к забору. Разбег вышел небольшим, но ей удалось в прыжке ухватиться за пики, торчавшие из кирпичной кладки поверх забора. Рывок, толчок, и вот она уже наверху. «А я, Мила, так не смогу!» Топчась возле забора, в отчаянии призналась Анжела. «Руку давай!» – прошипела Мила, свешиваясь с забора и добавила в сердцах, затаскивая подругу на забор. «Да брось ты уже этого паршивца! Мы еще десяток таких найдем!» «Да ну тебя!» — огрызнулась Анжела. «Как слазить-то отсюда? Высоко же!» «Прости, дорогая, но в этот раз обойдемся без лестницы!» Мила спрыгнула. «Давай мне хвостатого и прыгай!» «Я боюсь!» — прошептала Анжела, передавая Миле котенка. «Тогда посиди немножко, и к с Виталиком тебя снимут». Анжела вздохнула, поняв, что сочувствия от подруги не дождаться, и прыгнула. «Молодец!» — похвалила Мила Анжелу и, сунув ей в руки котенка, скомандовала. «Беги, я догоню». «О, беги!» — я сказала. Мила пихнула Анжелу в спину, придавая ей ускорение. Анжела побежала вдоль по улице. А Мила заметалась у забора, словно что-то потеряла. Потом, видимо, найдя то, что искала, кинулась вслед за подругой. Едва беглянки успели свернуть за угол, как мимо проехал знакомый Лексус. «Увезли». «Ага, и сейчас начнут нас искать». «Что будем делать?» «Суй мелкого в переноску». «О, ты нашла ее?» «Угу, а теперь ноги в руки и вперед». Распорядилась Мила, увлекая Анжелу в темный проулок, и уже на бегу пояснила. «Нам надо успеть убежать до магазина, и мы спасены. Он у них тут круглосуточный». По улице, с которой они только что свернули, пронеслось несколько машин. «Это что, уже погоня за нами?» — тревожно спросила Анжела. «Не знаю», — выдохнула Мила. «Но, по-моему, они ехали не от дома» а наоборот, в ту сторону, где дом. Хотя, могу и ошибаться, слишком быстро проехали. «Мил, я больше не могу», — взмолилась Анжела, задыхаясь и переходя на быстрый шаг. Мила забрала у Анжелы переноску и, схватив за руку, потянула за собой, уговаривая. «Потерпи, осталось чуть-чуть. Видишь, вон и магазин уже светится из-за домов». И хотя сама уже начала задыхаться, все же не приминула уколоть коллегу по перу. Спортом надо заниматься, если что, а не романчики пописывать за компьютером, сидячи. Ай, Чепхарова, выдохнула Анжела. Озвучить поговорку полностью у нее не хватило сил. Благота была слишком известной, чтобы нуждаться в продолжении. Только выбежав на автостоянку перед магазином, они перешли на шаг. Тяжело дыша и, постоянно оглядываясь, пересекли ее и вошли в гостеприимно распахнувшиеся перед ними стеклянные двери супермаркета.